Над горизонтом поднялось серебряное солнце, и все вокруг постепенно стало меняться, знакомое вроде бы, но какое-то не такое. Начать с того, что солнце вдруг стало серебряным. Почему? Почему краски сделались ярче, запахи острее, шум громче? Один вид конфет на лотке уличного разносчика подсказывал, что у них должен быть странный вкус. Странно то, что Лука вообще видел этот лоток, который находился далеко, у перекрестка. Обычно неразличимый при взгляде от дома. Теперь он почему-то оказался совсем рядом, полный конфет странного цвета и вкуса, над которыми самым странным образом странно жужжали странные мухи. Как это получалось? Лука недоумевал. Он вроде бы и шага не сделал, а уличный торговец спал под своим лотком. Значит, лоток не мог сдвинуться с места? Как вообще передвинулся сюда перекресток? Точнее сказать, как лука оказался возле перекрестка? Все это следовало хорошенько обдумать. Он вспомнил золотое правило, которому научил его в школе преподаватель естествознания, господин Шерлок, который курил трубку, всегда носил с собой лупу и слишком тепло одевался. «Отбросьте все невозможное, и то, что останется, будет истинной, сколь бы невероятным оно ни не казалось». «Что же делать?» — размышлял Лука. «Если невозможное и есть тот самый остаток, то самое невероятное, которым все объясняется». Я ответил себе, следуя золотому правилу господина Шерлока. «Следовательно, невозможное и есть истина». Невозможная истина в данном случае заключалась в том, что поскольку он не движется относительно мира, значит, мир движется относительно него. Он посмотрел себе под ноги, которые испытывали легкую щекотку. Вот она истина! Земля двигалась под его босыми ногами, мягко касаясь подошв, и уличный торговец с его лотком остался уже далеко позади. Он посмотрел на пса с медведем, и увидел, что те словно бы очутились на льду без коньков, пошатываются и скользят на подвижной дороге, издавая удивленные и протестующие возгласы. Лука повернулся к Никто-папе. — Это ваши трюки? — укоризненно спросил он. — Что? Прости, что ты сказал? — Что-нибудь не так? Никто-папа посмотрел на него невинным взглядом и всплеснул руками, Я подумал, что мы торопимся. Хорошо ли, плохо ли, но никто папа вел себя точь-в-точь, точь, как Рашид Халифа. Он гримасничал, как Рашид, махал руками, смеялся, и даже прекрасно зная, что виноват, сохранял самую невинную мину, совсем как Рашид, когда тот ронял что-нибудь или готовил очередной сюрприз. У него был голос Рашида, его мягкое брюшко, Он даже потакал Луке, ему же во вред, абсолютно по-рашидовски. За всю свою недолгую жизнь Лука твердо усвоил, что в доме всем командует мама, ее следует побаиваться, тогда как Рашид, по правде говоря, излишне снисходителен. Неужели личность Рашида перетекла в этого будущего палача, никто папу? А вдруг именно поэтому жуткий анти-Рашид действительно пытается помочь Луке? «А ну-ка, остановите все!» — приказал ему Лука. «Прежде чем отправиться куда-то с вами, надо прояснить положение дел». Ему показалось, что он услышал, как вдалеке останавливается лязгая скрижища, неведомый механизм. Ноги сразу же перестали ощущать щекотку. Пес с медведем замерли на месте. Они уже удалились от дома на порядочное расстояние и теперь оказались, случайно или нет, на том самом месте, где Лука с Рашидом наблюдали печальную вереницу клеток с цирковыми животными. Город пробуждался. Из труб придорожных харчевин поднимался дым. Там готовили крепкий утренний чай с молоком и сахаром. Кое-кто из ранних пташек-торговцев уже поднимал жалюзи на витринах, открывая ниши, заполненные тканями, продуктами и пилюлями. Мимо зевая во весь рот и помахивая дубинкой, прошел полисмен в темно-синих шортах. На тротуарах все еще спали коровы. Большинство горожан тоже пока не вставали, но велосипеды и скутеры постепенно заполняли улицы. Прокатил переполненный автобус, увозя рабочих в промышленную зону, где располагались унылые фабричные корпуса. Конечно, в последнее время кахани сильно изменился, и уныние перестало быть самым ходовым товаром, как во времена юности Гаруна. Местная костлявая рыба больше не пользовалась спросом. Народ предпочитал привозные деликатесы, вроде угрей с юга или оленина с севера, и множество всякой другой еды, вегетарианской и невегетарианской, которая продавалась в сети магазинов «Веселый сад», открываемых на каждом шагу. Люди хотели радоваться, даже когда радоваться было особенно нечему, и фабрики уныния закрывались одна за другой, превращаясь в «Обливиумы», «Фабрики забвения» гигантские торгово-развлекательные центры, куда народ ходил танцевать, покупать, притворяться и забываться. Но Лука нуждался не в самообмане. Ему требовались ответы. «Довольно мистификацией», — твердо заявил он. «Я жду прямых ответов на прямые вопросы». Тут ему пришлось справиться с дрожью в голосе, и он справился, загнав поглубже все ужасные чувства которые так угнетали его. «Во-первых, кто вас послал? Откуда вы появились? Куда вы...» Тут Лука помедлил, потому что вопрос был не из самых приятных. «Когда ваше дело будет закончено, если оно вообще будет закончено, потому что оно не должно быть закончено, но все же, если оно будет закончено, куда вы собираетесь податься?» «Уточним, что заданы сразу три вопроса», — сказал никто папа. «Пока, к изумлению и ужасу Луки, сквозь него прошла корова и побрела дальше по своим коровьим делам. Но не будем припираться по мелочам». Тут он замолчал и задумался. «Знакомо ли тебе понятие «взрыв»?» «Большой взрыв?» — переспросил Лука. «Или какой-то другой взрыв?» о котором я ничего не знаю». «Взрыв был только один», — пояснил никто папа. «Так что прилагательное «большой» здесь неуместно и бессмысленно. Взрыв можно называть большим, если имел место еще хотя бы один другой, малый, средний или, скажем, наибольший, чтобы было с чем сравнивать». Лука решил не вступать в дискуссию. «Да, я слышал об этом», — произнес он. «Тогда скажи мне». — продолжал никто, папа. — Что было до взрыва? — Да, это был тот еще вопрос. Что называется вопрос на засыпку? Один из тех, на который Лука тщетно пытался ответить. — Что вызвало этот взрыв? — вопрошал он самого себя. — И как могло что-то взорваться, если до взрыва ничего не было? У него голова шла кругом от этих мыслей о взрыве, и поэтому он старался о нем поменьше думать. «Я знаю предположительный ответ», — сказал он. «Предположительно до взрыва было ничто. Но я это не вполне понимаю, если честно. В любом случае, он постарался придать своему голосу решительность. Это не имеет никакого отношения к предмету разговора. Никто папа погрозил ему пальцем. «Напротив! Мой юный будущий убийца!» — парировал он. Это имеет прямое отношение к предмету разговора. Если уж однажды ничто взорвалось, и из него получилась целая вселенная, возможно, и обратное. Можно ли взорваться и перейти в небытие точно так же, как и, взорвавшись, перейти в бытие? Любой человек, будь то Наполеон Бонапарт, например, или император Акбар, или Анджелина Джоли, или твой отец вернется в ничто, когда дело закончено. В результате малого, я имею в виду личного, обратного взрыва». «Обратного взрыва?» — недоумевая повторил Лука. «Вот именно, — сказал никто папа, — не начало, а завершение». «Вы хотите сказать...» Лука почувствовал, как в нем закипает гнев. «Что мой отец вот-вот взорвется и превратится в ничто? Вы это хотите сказать?» Никто папа промолчал. «А как же жизнь после сме? Начал было Лука, но замолчал, хлопнул себя по голове и спросил по-другому. «Как же рай?» Никто папа молчал. «Вы хотите сказать...» что рай не существует, — настаивал на своем Лука. «Если вы так считаете, то я знаю много людей в этом городе, у которых найдутся весомые контраргументы». Никто папа хранил молчание. «Что-то вы вдруг лишились дара речи, — рассердился Лука. Может, у вас припасено куда меньше доводов, чем вы полагаете? Может, не такая уж вы важная шишка?» — Да плюнь ты на него! — посоветовал медведь-пес тоном старшего брата. — Лучше возвращайся домой. — Мама будет беспокоиться, — подхватил пес-медведь. Лука все еще не привык к тому, что животные говорят по-человечески. — Я хочу получить ответ, прежде чем уйду, — заупрямился он. Никто папа медленно кивнул, словно заканчивая разговор с кем-то незримым. «Я отвечу», — пообещал он. «Когда я закончу дело?» «Когда вберу в себя, отняв у твоего отца». «Впрочем, неважно, что именно я отберу у твоего отца», — торопливо добавил он, заметив, как изменилось лицо Луки. «Тогда я взорвусь обратно, я сам. Я обрушусь сам в себя и просто перестану быть». Лука был потрясен. — Вы? — Так это вы умрете? — Перестану быть, — поправил его никто папа. Это более точный термин. Я ответил сразу на третий вопрос. И теперь могу добавить, что, во-первых, меня никто не посылал. Скорее можно сказать, что кто-то послал за мной. Во-вторых, я пришел не откуда-то, а от кого-то. Если ты соберешься с мыслями, то сообразишь, кто такие никто и кто-то. Тем более, что они едины, а я всего лишь точная копия обоих, которые составляют одного. На востоке засияло серебряное солнце. Пес и медведь явно заволновались. Луке действительно надо было возвращаться домой и собираться в школу. Сурая изведется от беспокойства. Может, она уже послала Гаруну поискать брата на соседних улицах. Если Лука появится дома к завтраку, ему придется туго. Впрочем, Лука совсем не думал ни о завтраке, ни о школе. Какое ему сейчас дело до хлопьев с молоком? Радшито или географии? Он сейчас думал о том, о чем никогда в жизни не думал. Он думал о жизни и СМЕ. Ну, скажем, о не жизни. Он до сих пор так и не мог выговорить то жуткое слово. «Огонь жизни может спасти моего отца», — предположил он. «Если ты сумеешь похитить его», — сказал никто папа, — «то без сомнения спасет». «Он вернет псу и медведю их настоящий облик». «Вернет». «Что случится с вами, если нам удастся это сделать?» Никто-папа промолчал. «Тогда вам не придется обратно взрываться. Не придется не быть». «Именно?» — вздохнул Никто-папа. «На этот раз нет». «И вы уйдете?» «Да», — заверил Никто-папа. «Уйдете и никогда не вернетесь?» «Никогда это слишком сильно сказано», — ответил Никто-папа. «Ну ладно, но вы не вернетесь долго-долго». Никто-папа только голову наклонил в знак согласия. «Долго-долго!» — настаивал Лука. Никто-папа поджал губы и развел руками, словно сдаваясь. «Долго-предолго!» «Не стоит испытывать судьбу!» — сурово произнес Никто-папа. «Вы ведь именно поэтому нам помогаете?» — пришел к выводу Лука. «Не хотите обратно взрываться?» Старайтесь спасти собственную шкуру. — У меня нет шкуры, — сказал никто папа. — Не доверяю я ему, — заявил пёс-медведь. — Не нравится он мне, — добавил медведь-пёс. — Ни единому словечку его не верю, — сказал пёс-медведь. — Не может быть, чтобы он просто так ушёл, — сказал медведь-пёс. — Это всё обман, — сказал пёс-медведь. «Это ловушка», — сказал медведь-пёс. «Где-то здесь подвох», — сказал пёс-медведь. «Где-то должен быть подвох», — сказал медведь-пёс. «Спроси-ка у него», — сказал пёс-медведь. Никто папа снял панаму, почесал лысину, опустил глаза и вздохнул. «Да», — сознался он, — «подвох есть». На самом деле было даже два подвоха. Первый, по словам Никто Папы, заключался в том, что за всю историю существования волшебного мира никому еще не удавалось похитить огонь жизни. На пути к нему стояло столько преград, что и десятой доли не перечислишь. Не было конца напастям и головокружительным опасностям так что лишь самый безрассудный искатель приключений мог пойти на такое дело. Никому, — Никому-никому не удавалось, — переспросил Лука. — Безусловно, — ответил никто папа. — Что случилось с теми, кто пытался? — настойчиво допытывался Лука. Никто папа сурово взглянул на него. — Лучше тебе этого не знать, — зрек он. — Ну ладно, — смирился Лука. — А второй подвох? Вокруг них сгустилась тьма, словно на солнце нашла туча, хотя оно вовсю светило на востоке. Никто папа тоже будто потемнел, похолодало. Все звуки будто отдалились. Наконец никто папа заговорил, и голос его звучал тяжко и грозно. — Кто-то должен умереть, — возвестил он. Лука испытывал одновременно гнев, недоумение и страх. — Что вы этим хотите сказать? — голос его сорвался на крик. — В чем тут подвох? — Если кого-то вроде меня призывают, — растолковал никто папа, — кто-то должен заплатить за этот призыв своей жизнью. Мне очень жаль, но таков закон. — Глупый закон, скажу я вам, — заявил Лука, стараясь говорить твердым голосом хотя внутри у него все сжалось. Кто это выдумал? Кто выдумал законы тяготения, движения или термодинамики? Спросил никто папа. Может, тебе известно, кто их открыл? Но открыть — дело другое. А вот кто выдумал? Кто изобрел время, любовь, музыку? Некоторые вещи просто существуют по своим собственным законам, и ничего с этим не поделаешь. Медленно и постепенно темнота, окутавшая их, рассеялась, и на лица упал серебристый солнечный свет. Лука с ужасом отметил, что никто папа стал менее прозрачным. Это могло означать только одно. Рашид Халифа слабел в своем беспробудном сне. Времени на пустые препирательства не оставалось. «Вы...» «Покажете мне дорогу к горе?» — спросил Лука никто папу, на что тот улыбнулся безрадостной улыбкой и кивнул. «Вот и ладно», — вздохнул Лука. «Тогда пошли».